на правах рекламы. Позвольте представиться. Я ангел чистого сознания, ментальный контролер, а проще говоря, корректор ваших текстов. Но не совсем обычный корректор. Я работаю в агентстве, которое принимает на вычетку ваши тексты: письма, деловые бумаги и все, что вам только вздумается. Но нас не волнуют ваши запятые и мелкие опечатки, которыми занимаются обычные корректоры. Мы ищем в ваших текстах кое что более важное. Например, написанное большими буквами слово хуй или пизда или что-то еще в таком духе. Представляете, как это неудобно? Вы пишете деловое письмо, а там между строк ни с того, ни с сего затесалось слово хуй. Вы пишете начальнику, а в конце письма после слов с уважением стоит сдохни, сука, падло мудила. Вы пишете девушке, за которой ухаживаете, куртуазное письмо, а между строк, откуда ни возьмись, я бы тебя выебал, дрянная сучка, давай отсоси у меня. Вы спросите, откуда это все берется в ваших текстах. Ответ прост. Это вырывается из подсознания. Проконтролировать процесс письма до конца вы не можете, особенно если вы устали, раздражены или чем-то отвлечены. И в таких случаях слово хуй или что похуже вырывается из вашего бессознательного и попадает на страницы ваших текстов. Бесполезно потом самостоятельно перечитывать свои тексты и пытаться самому найти подобные выплески матерщины, агрессии и вытесненной сексуальности. Вы просто их не заметите, не сможете увидеть. Если вы столкнетесь с подобными словами и фразами в вашем тексте, не сомневайтесь, они тут же будут вытеснены вами как неприемлемые для вашего сознания. Поэтому и приходится людям, ценящим свою репутацию, обращаться в наше агентство. То, что мы делаем внимательная и кропотливая работа, и стоит она недешево. Но может, пора уже наконец прекратить позориться. С уважением, ангел чистого сознания, корректор шестого разряда по ментальному контролю агентство Стыдно у кого видно. Несите нам ваши деньги, дебилы, ёбаные козлы.